Говорите, что хотите, но кормили в столовой щеботанской стражи и впрямь неплохо. Пусть даже с точки зрения Ваймса, там и было чересчур много а -ля. Буквально повсюду. Ваймс сытый, чистый и с некоторыми очень важными бумагами за пазухой, свежевыстиранной и безупречно отглаженной рубашки, шел по причалу к черноглазой Сьюзен. Лейтенант и двое стражников проводили командора до каюты, а там гном Стюарт продемонстрировал ему чистую постель и хрустящие простыни. «Какая честь, что вы будете тут спать, сэр! Вы убедитесь, что у Сьюзен очень ровный ход, хоть иногда она и подскакивает точь-в-точь, -точь, как ее теска. «Только увольте, сэр, без подробностей!» «И, конечно, в соседней каюте мы разместили офицера Фини!» «Может быть, господа желают посмотреть, как Сьюзен отчалит?» Они согласились. На Сьюзен, как и на Чудо Сиси, было два быка, но никакого тяжелого груза и всего 10 пассажиров. Сьюзен была экспрессом старой изменницы. Ее грибные колеса и впрямь крутились со всей возможной скоростью, оставляя позади длинный белый след. «Что дальше, командор?» Спросил фини когда они, облокотившись на перила, смотрели, как щеботан исчезает вдали. Э, «В смысле, что мы теперь будем делать?» Ваймс с удовольствием курил сигару. от чего то это действие казалось самым уместным. Нюхательный табак – отличная штука, но хорошая сигара обладает характером и мудростью. Ваймсу хотелось, чтобы эта минута длилась как можно дольше. «Мне теперь ничего не надо делать!» Сказал Ваймс, обернулся, чтобы посмотреть на закат. «Я не часто вижу закаты», – подумал он. «В основном встречаю полуночи, и гоняться за Стратфордом нет нужды. Я знаю его как самого себя». Он вдруг замер, пораженный ужасом при этой мысли. Вслух Вайнс продолжал. «Ты видел двух щеботанских стражников, которые взошли на борт? Это я устроил. Они, разумеется, позаботятся, чтобы в пути нас никто не побеспокоил». Команду также предупредили, что, возможно, убийца попытается проникнуть на судно. По словам лейтенанта, капитан Вестник может поручиться за всех своих матросов, они верно служат ему много лет. Но все-таки я, разумеется, не забуду запереть дверь в каюту и советую тебе, Финни, сделать то же самое. Жадность всему виной, жадность и адская ненависть в душе. То и другое убивает, но жадность страшнее, если подумать. Знаешь, обычно, когда я разговариваю с молодыми стражниками, с такими как ты то говорю, что в некоторых случаях нужно идти на запах денег. Спрашивай себя, кто будет в выигрыше, кто проиграет. Вайм с сожалением выкинула курок в воду. А иногда всем движет высокомерие. Тогда ищи тех, кто не верит, что закон может их настигнуть. Тех, кто думает, что обладает правом, которого нету остальных. Работа стражника – разъяснять им, что они ошибаются. Солнце садилось. «Я знаю, командор Ваймс, что у вас есть сила, способная нести нас вверх по течению, если бы только удалось загнать ее в колеса», – обожающий произнес фени «Помню, однажды вы сказали, что арестовали бы даже богов, если бы они поступили дурно». Ваймс покачал головой. «Уверен, что никогда ничего подобного не говорил. Но закон – это порядок, а порядок – это закон, и он превыше всего. Им держится мир, им держатся небеса». И не будь порядка, парень, секунды перестали бы сменять одна другую. Он почувствовал, что его шатает. Недостаток сна способен отравить мозг и навести на странные мысли. Вам почувствовал руку Фини на своем плече. «Э, «Я провожу вас в каюту, командор! Это был очень длинный день!»